Верхов побледнел и возрился на Клим Кирилча. Повисла пауза. Не расстраивайтесь, Карл Иванович. Доктор мысленно ругал себя за болтливость. И глаша не признала в принесенной вами бездыханной девушке Сафрона Ильича. А что за крысиный король? спросила Брунгильда. Ошарашенный верхов с досадой макнул рукой. Ерунда! Безобразничал Васька-кот, устроил логово в лабиринтах городской канализации. Он покосился на смущенного Бричкина. А я-то старый дурак! Все понять не мог, почему Мария Николаевна такая тяжеленькая? Вы артист, милостивый государь, подлинный артист! Однако мы слишком утомили хозяев своим присутствием. Нам пора! Я уж три ночи на ногах, а завтра с Васькой и котом разбираться. Мерзавец убил свою подружку-мещаночку. Есть доказательства. Записочка жертвы. Гости поднялись. — Кстати, — обернулся на ходу Верхов, — я забыл вам сказать, Мария Николаевна. На Николаевском вокзале встретил я господина Ханополоса. Он уезжает в Крым. Просил передать, что никогда вас не забудет. Мария Николаевна застыла у рояля. Верхов еще что-то смущенное говорила о портмоне господина Ханополоса, обнаруженном у Васьки кота, об исчезнувших сиреневых носочках, по причине несвежести, спрятанных туда чистоплотным греком, всегда носившим с собой запасную пару на непредвиденные случаи. Она не слышала — как гости и хозяева обменивались последними любезностями перед расставанием, как сговаривались относительно завтрашнего дня. Она смотрела на свое отражение в черной крышке рояля. — Он уехал навсегда! — чуть слышно прошептала она. — Но не на луну же! — отозвался незаметно подошедший к ней Сафрон Ильич Бричкин. — Он вернется! — Нет! — повела головой Мура. — Папа проговорился при нем, что я занимаюсь сыском. Он боится, что я раскрою его тайну, но боится напрасно. Я никому, никому бы не сказала. Она закрыла лицо ладонями. Бричкин не знал, как утешить хозяйку. Мне стыдно было сегодня взглянуть на папу. Владелица детективного бюро тихо всхлипывала. Господин Ханополос принес мумию фараона Аменхофиса. Она удивительно похожа на настоящие мумии, что показывал нам в Эрмитаже профессор Тураев. Сафрон Ильич, когда я ее увидела, в моем мозгу сверкнула молния, озарение, догадка, и все соединилось, и желание разбогатеть в три дня, и кипучая деятельность, и поддельные ковры — и предложение сделать чучело из рамзеса, и разорванная наволочка, и затопленная печь. И его уверение, что тиара Санта-Фернас подлинная. Только французы считают, что тиара подлинная. Но профессор Веселовский и лондонский Бритиш-музеум и немцы отрицают это. Корона Спайна в двух местах Не по способу древних. Мало ли в Лувре фальшивых щитов, кинжалов, которыми возмущаются парижане. Мало ли под Парижем фабрик по производству фальшивых древностей? Знаете, там делают и египетские мумии, а потом доставляют их на Нил. Не расстраивайтесь, дорогая Мария Николаевна, шептал Бричкин, это коммерция! Но Мария Николаевна расстроилась еще больше. Я сама видела на груди у мумии серебряную цепочку с топазом. Кроме того, шприцы, криозот, мышьяк, глицерин, бинты и об асфальте для брюшной полости писал еще Диодор Сицилийский. У египтян процесс бальзамирования занимал 70 дней, а господин Ханополос забальзамировал кота за три дня. Он — потомок великого конопа и владеет искусством бальзамирования. И это был кот госпожи Брюховец. Его подкинули в гостиницу, и он залез в постель грека, он сам мне рассказывал. Бричкин деликатно молчал и смотрел на младшую дочь профессора Муромцева с нескрываемым восхищением. а господин Глинский, видимо, за хорошие комиссионные ищет состоятельных клиентов для изделий господина Ханополоса. Мура причитала и всклипывала. Ей было невыносимо грустно, что волнующие античным совершенством руки, от прикосновения которых она впервые познала неведомую ей сладость томления, в эти же дни бесстрастно потрошили кота госпожи Брюховец. Бречкин кивал в знак согласия, вздыхал и утешал хозяйку. Мы никому не скажем, особенно нашей клиентке. Но вас, Мария Николаевна, я поздравляю. Вы успешно справились с первым делом. Видимо, на это есть Божья воля и заступничество святого Серафима Саровского. Конец книги. Март. две года читала маргарита иванова